Глава вторая. Интересно, это девочки или мальчики? А может, вообще разнополые малыши? Но мое умиление длится недолго, когда розовая пелена наивных мечт вмиг развеивается. Я напоминаю себе, в каком болоте существую, и что я ничего не смогу дать своим детям, которых буду растить без отца. По крайней мере, сейчас. Прячу снимок в сумку, поднимая на врача глаза, полные грусти и боли. Уныло лепечу. Дело в том, что говорить очень трудно. Потряхивать начинает и язык, не поворачивается сказать вслух. Гадость про аборт. Я поняла, беременность нежеланная. Тогда я выписываю направление на аборт. Я не могу сделать выбор. Мне страшно и больно. И вообще сейчас сбита с толку и растеряна. Как же это тяжело! Я мечтала о счастье, о настоящей дружной семье, о детках, даже о муже. С детства каждый Новый год я писала письмо Деду Морозу и кидала свои дурацкие фантазии в почтовый ящик на почте. Просила, чтобы суженый пришел за мной в элегантном костюме с огромным букетом роз, а я буду ждать его вечером 31 декабря на центральной площади возле праздничной елки. Но это были всего лишь мечты маленькой несчастной девочки, которой в жизни сильно не повезло, но которая никогда не унывала и всегда надеялась на лучшее. А сейчас, если я решу оставить крох, я должна дать себе отчет, что буду растить их одна. Вся ответственность ляжет на мои плечи, ведь богачам не нужны дети от простушек. Ну что вы мямлите, милочка, срок уже приличный. Пора принять решение. Осталось всего две недели, аборт уже по закону сделать будет невозможно. Хорошо, выписывайте. Говорю это с такой кошмарной болью на сердце, что жить больше не хочется. Я себя ненавижу. У меня нет выбора. Из поликлиники выхожу абсолютно никакая. Сама не поняла, как оказалась на центральной городской площади. Сумерки сгустились над городом. А с неба вовсю падали снежные хлопья, Крупные снежинки, завораживающие, кружились в воздухе, ложились на одежду, на окружающие предметы, на деревья, украшенные пышными шапками. Вокруг меня началась настоящая зимняя сказка, но мое сердце жгла тоска. Остановилась, зачарованно рассматривая заснеженный парк, освещенный тысячами мерцающих гирлянд и новогодними декорациями, Вздохнула, не заметив, когда это я успела накрыть ладонью свой живот. Этот жест был случайным, неосознанным. Сейчас мне было жутко холодно. Я продрогла практически до самых костей в своем дешевеньком рыночном пухучке, но там, где лежала моя ладонь, я испытывала волшебное тепло. Снега с каждой минутой становилось все больше и больше. Мои ноги в стареньких кроссовках, что не грели от слова «совсем», Скоро превратятся в кочерышки, а я так вообще в несчастную, замерзшую ледышку. Нужно взять себя в руки и вернуться домой. Но только мне даже под дулом пистолета не хотелось возвращаться к родителям, увидеть их синие распухшие рожи, особенно в канун Нового года. Я прекрасно понимала, у них сейчас в самом разгаре очередная пьянка с дракой и азартными играми. Уже стемнело. Часы на телефоне показали семь вечера, а это значит, до полуночи осталось всего ничего. Нужно думать, куда деваться. Ни единой здравой мысли пока не удивительно, если голова сейчас забита совершенно другим. Так бы Валька приютила подругу лучше. Она с семьей уехала отмечать новогодние праздники в Европу. Сестра моя непутевая тоже непонятно, где шляется. Скорее всего, обхаживает очередной толстый денежный мешок в виде богатенького сорокалетнего папика. В прошлый раз во время нашей последней встречи она новой грудью четвертого размера хвасталась, а в следующий обещала силикон в попу закачать. Вика и мне предлагала стать содержанкой, но мне совесть не позволила. Я мечтаю всего добиться сама. Своим умом, трудолюбием, честностью, а не через постель. Сестра хмыкнула на меня с высокомерием, собрала чемоданы и укатила в аэропорт — Вместе с любовником на Кипр. Значит, выбора у меня нет, придется на свой страх и риск домой бежать. Может, повезет, и они раньше времени наклюкаются, продрыхнув до утра. Я хотя бы раз в жизни встречу любимый праздник по-человечески. Прошлый Новый год даже вспоминать не хочется. в плечи руками, поежившись, двинулась вглубь площади, как вдруг остолбенела. Там, впереди снежного вихря танцующих снежных хлопьев, я увидела высокую статную фигуру в дорогом пальто и синие-синие глаза, хищно блеснувшие в полутьме.